«Одиннадцатая. Ваш ребенок. вдруг дошло до меня. Младенец кричал так, что, казалось, сейчас окна вылетят. «Мой!» — покачнулась Тамара. «Девочка!» — «Как зовут?» «Марта!» — «Может пойти посмотреть, что с ней?» Так громко кричит. Заболела, может быть, или описалась. Тамара потрясла рукой и уставилась на меня. «Ты, мать-то, не учись с детьми общаться. У самой дети есть?» «Нет». «Вот, а туда же. Детей нет, а давай советы раздавать. Жизни мать учить. Я таких советчиков, знаешь что? Я мать, я лучше знаю». Больше всего на свете хотелось взять ее за голову, за эти жидкие темные волосы с проплешиной на затылке и ударить лицом об стол. Но все таки я сказала конечно вы лучше знаете вы же мать тамара со свистом выпустила воздух и что то пробормотала угрожающе попыталась встать но сразу же осела обратно на стул и привалилась к холодильнику как она до дома то доходит вы же мать передразнил олег знаешь за что вас москвичей не любят за что я злилась все сильнее То ли водка сделала свое дело, то ли меня просто достало изображать доброжелательность по отношению к этим людям за то, что вы всех, кроме себя, считаете быдлом и общаетесь с людьми как с быдлом, издеваетесь, посмеиваетесь, извините, думаете, ни у кого мозгов не хватит, чтобы понять, что вы издеваетесь. Я, может, университетов не кончал, но таких, как ты, насквозь вижу. Я про вас все понимаю. «Для вас люди хуже скота. Коровок вы как раз любите. Летом туристы ездят, иногда вижу, как они стоят. В поле с коровками фотографируются. Животные вам нравятся, а обычных людей вы презираете». «Да!» — крикнула Тамара. я-то думала, она заснула. «Правильно говоришь. Разговариваешь, пьешь с нами, а сама нас презираешь. Я тебя спас, я тебя приютил». Ты ешь мои продукты, спишь в моем доме. Если бы не я, ты бы уже сдохла там под деревом. И все равно считаешь себя королевой, а меня быдлом. Послушайте, что не нравится, правда? Я открыла рот, а потом подумала: да пошел он. Не хватало еще извиняться. Пойду проветрюсь. Улыбнулась я и вышла из дома. Вслед что-то покрикивала Тамара, ей вторил Олег, я особенно не слушала. На улице было очень холодно, стоило вернуться за ватником Олега, но мне не хотелось надевать его вещь. В доме напротив, в окне горел свет, меня озарила мысль, и я пошла туда, постучала в дверь. Сначала никто не подходил, я постучала настойчивее, послышались шаги. Дверь распахнулась, на пороге стояла высокая и красивая Анна с лицом аристократки. Интересно, ей они тоже говорят, что она как королева. Что? Недовольно спросила она. Ребенок спит. Простите, я. Простите, вы не могли бы пустить нас с подругой переночевать? Брови Анны удивленно поползли вверх. Она брезгливо принюхалась ко мне, видимо, учуяв запах водки. Понимаете, мы не можем выбраться отсюда. Я искала сегодня машину какую-нибудь не нашла, а я боюсь этого Олега вашего. Этих людей, которые собираются в его доме. Если бы вы разрешили нам у вас переночевать... Я вас не знаю, — сказала Анна. И у меня ребенок. До свидания. И повернулась, чтобы уйти. Я успела сказать вслед, «Пожалуйста, я вас очень прошу!» Но не уверена, что она меня услышала. Она уже захлопнула дверь. Нужно было понять, куда идти. Ночь. В других домах свет не горит. Я пошла по тропинке к воняющему туалету, рядом я днем видела сарай, дернула за дверцу, открыто, зашла внутрь, темно. Села на пол, хоть бы мышей тут не было, очень холодно. В крыше сарая была дыра, через нее виден кусочек черного неба со звездами. Поворачивая голову, можно было увидеть то одни звезды, то другие. Я сидела на полу, прислушиваясь, не побежит ли мышь. Да вроде бы нет здесь никого. Одни грабли и палки какие-то. Вспоминая свою тихую кухню, обои и чайник, закипающий на плите. Как получилось, что я оказалась здесь? Еще два месяца назад я даже не планировала никуда ехать. Я не собиралась ехать в Карелию. Это было обычное жаркое лето. Дети брызгаются в фонтане. Мороженое пыльная, пахнущая особым книжным запахом библиотека. Как это все случилось? Почему? Я проснулась от пронизывающего холода. Руки окоченели. В доме было тихо. Делать было нечего, я пошла внутрь. Тамары и тельняшечного не было. Олег громко храпел в своей комнате, лежа на кровати прямо в одежде. Я зашла в ванную и, как могла, из чайника умыла лицо. Потом меня стошнило. Я пила воду и блевала, наверное, полчаса. Когда стало полегче, я услышала, что кроме храпа Олега в доме есть еще какой-то звук. Начала разговаривать Лика.